Четвертая. Слушай сюда. Второй стали пловильный, чтоб после смены в металлурга все как штык. Клич по цехам проносится сквозь гул. Там в первый, в первый ККЦ, ребятам передайте. Слышишь там на переднем краю обороны собрание в пол восьмого. собственники поняли, а что такое там опять без объявления, чего опять правление мутит всемеросложка эти наши, а? Кран великан над головами вопрошающих проносит в пятиэтажной высоте контейнер полный стального хлама передельного. Дно разверзается и ломанно перекореженные кости производства. Мгновенной осибью срываются в конверторную глотку. Так известно чего. Было семера, теперь еще восьмого позовут, еще Бандоса нового вправления. Были двугорбые, теперь какие будем? Чугунный ковш ползет по рельсам неостановимо. И, поравнявшись с печью, медленно крениться начинает, как в судный день над головами грешного народа, парад планет на расстоянии протянутой руки. В самой башке твоей, вот кажется, встает переполняющее солнце чугуна и, повинуясь тяготенью, выливается в жрущую масть конвертерной печи. Весь конвертер гудит, раскаленный форсажем, как реактивный истребитель при отрыве. Кислородный поток выдувает из сопел клочья желтого пламени, и расплавленный воздух дрожит, истекая беспримесным ужасом. «А по поводу чего собрания не слышали? Вот чего нас так вдруг сверхурочно?» «То-то! Дождались!» Про что вам говорил? Хуже, хуже банкротства. Прилетели к нам грачи пидарасы москвичи. Комбинат теперь их, и мы все теперь их нее. Да откуда такое? Из надежных источников, приближенных к верхам. А Крестинка Бухгалтерша по секрету на ушко шепнула. Ну а кто у начальства со стола не слезает? Это ж уши локаторы, все ж при ней миш с собой решают и шагают, лавиной катятся, толком так и не смывшая въевшаяся угольной пыли и копоти, вот так все и идут с подведёнными, словно у баб для соблазна глазами. Весь дворец металлурга гудит, все подходы забиты, вся площадь. Вон молодняк Валеркиной бригады скалит зубы, вон ветераны славы трудовой в чистых синих спецовках, в сатиновых обамшелые полусидые с последней жидкой прядкой на голых черепах, стающие на ветру казачьим оселецем, насупленно угрюмые одни, сух мылкой недобро в опредчувствие другие, вон среди них Чугуев старший. Широко с кулой каменной мордой и ртом пробитым словно штыковой лопатой. Это что же выходит? Что ли наши нас продали москвичам комбинат? Ну а что? Для того и сосали из нас эти акции. Продавайте, давайте правлению. Вот своих теперь продали, суки. У них нету своих, только брюха их собственные. Трудовой человек для них мусор, шлак, который из домны сливают. Все пропал комбинат. С молотка нас теперь москвичи. О, посмотрите, выходят! Поднимается гул, уплотняется воздух. Пред тугой стеной от рабочей не смети навстречу появившимся членам правления. Первым тащится будто не собственной силой председатель совета магутовских директоров жирно мяса одышлевый Буров, не вертя и не двигая будто не собственной пересаженной и не прижившейся нановая скверно пришитая ему головой. отрывая с усилем ступни, продвигаясь как будто по разъезженной глине, коставшийся от первомайцев кумачовой трибуне, следом Саша Чугуев, вот кто все решает. Все давно уже поняли на комбинате до последнего чернокатильщика молодой и стремительный, гладкой, лощенной из рекламы про брокеров. галстук, костюм, льдинки тонких очков в телефон, портативной с антенной, ну и свиита за ним Кузмичев и Лашилин, Васнецов и Остапенко все что-то сделалось с ними заболели одной на всех им самим до конца непонятной болезнью только ясно само не пройдет неизвестно чем лечится Если вот такая вакцина вообще, морды, морды кривились от необходимости что-то противное, нестерпимо вонючее вот сейчас проглотить, пересилиться, выпить и все-таки вылечиться, всплыть и вынырнуть из-под льдов с раздеваемым на полную ртом. И стоял Буров скорбно, как будто над невидимым гробом с дорогим человеком, не найти такие слова, чтобы высказать, и как молния преобразила ударом его, сделал шаг и возвысился над рабочей массой один. Товарищи, ребята, мужики! Заговорил, товарищи. В ответ ему прислали по рядам. Вчера-то господами вроде были. Могутовцы. Настроил голос так, чтобы все увидели у него на лице заигравшие отблески первых мартеновских алтарей комбината. Мы вас сейчас собрали здесь, чтобы объявить. Враждебные тучи сгустились над нашим заводом. Все было как: одной половиной акций до сегодняшнего дня владело государство, второй половиной мы, правление и рабочий коллектив. И вот те акции, которые принадлежали государству, сорок девять процентов, вот их правительство. Решила продавать с аукциона и сморщился от нестерпимой ненависти. Передает их частному инвестору, московскому коммерческому банку, Финвал Инвест такому, понимаете, в обход нас с вами столоваров, не ставя нас в известность вообще. Это чубайс. назвал им зло по имени. Между собой решили все в кремлевских кулуарах. И значит что? Чья власть теперь на комбинате? Кто будет все решения принимать, от которых зависит будет жить наш завод или нет? Это мы будем с вами, или эти вот новые? С горы станут прибыль выкачивать в личный карман, захотят вообще наш завод распилить и продать по частям. Вот чтобы все, что было в муках, в кровавых корчах родовых построено, пошло бы прахом и бурьяном заросло. Наша гордость, наша память от дедов. Вот на какие нам тяжелые вопросы! предстоит ответить и вот сейчас нам Александр Анатольевич конкретно растолкует непостоящий собственник держатель рабочих акций жизней к микрофону скривился так как будто бы слепило его какой-то болезненный для застекленные глаз мигание сварочного света но переселился И глянув куда-то поверх всех рабочих голов, заговорил с подрагивающим напором: "Эта сделка по акциям нашего с вами завода, она уже заключена. Тут все железно по закону. Но то, что надо с самого начала понимать, они пока еще тут не хозяева, пока еще хозяева мы с вами." По акциям мы с вами имеем большинство. У нас правление сорок шесть процентов, и у вас рабочих на руках пока что остается пять процентов. Вроде совсем смешная цифра, но решающая, если мы вместе с вами сложимся и будем голосовать по всем вопросам за одно. Сейчас вот эти москвичи приедут. И будут вас просто ушатывать, чтобы вы им продали свои вот эти акции. Хорошие вам деньги будут предлагать по меркам вашей нищеты сегодняшней хорошие, а по сути копейки вам заплатят копейки, а сами тогда продадут наш завод за десятки, за сотни миллионов какому-то иностранному собственнику. Они этим, банкиры, живут, покупают завод за копейки, а потом продают его за настоящую стоимость. Про нас вам будут говорить, что это мы угробили завод, что мозгов у нас нет, а они вот пришли, и на головы ваши прольется просто манна небесная. Ну а сами тайком будут с нами, со мной вот лично торговаться за акцией. Лично мне миллион в мой карман, я могу и продать, понимаете? Вас продать как крестьян крепостных, барин новому барину, и они тогда будут иметь вас и делать с вами, что захотят, увольнять из завода, выбрасывать тысячами, тоже все по закону. Ну а я? Получу от них столько, что хватит и детям, и внукам на красивую жизнь. Улечу на богамы в Америку, но я так не хочу, не хочу, не могу вас продать, зная, что отдаю свой завод им фактически на разграбление. Но и вас попрошу тоже не продавать. Ведь от вас тут, от вас все зависит. Если каждый из вас принесет им в зубах десять штук своих акций, то тогда на заводе хозяева будут они. Завод сейчас в тяжелом положении. У вас к нам накопились, мягко говоря, претензии. Мы понимаем, отдаём отчёт, что мы во многом не оправдали вашего доверия. не имели возможности вовремя вам выплачивать зарплаты за ваш честный труд, не наладили должных отношений со смежниками, но чтоб родной завод заведомо банкротить и без работы целый город оставлять, такого у нас в мыслях не было. Я же ведь лично не сбоку припёка, Я родился вот тут, вы все знаете. И ввернул то, что мог обратить себе перед рабочей массой на пользу. Поглядел людям в лица с некрасивым, позорным подражанием теплу. Мы одной с вами крови. У меня на заводе работают старший брат и отец. Честно, многие годы у прокатного стана. «Вы тут все его знаете! Кто такие Чугуевы? Знаете!» И споткнулся, нечаянно найдя среди лиц, провалился в отцовский Чугуевский взгляд и, не скрыв неудобства, откачнулся, отпрянул от обдавшей его отчуждающей силы родного мерзлоты неприятия. Кроме которой ничего не осталось для сына в глазах у отца, даже горькой усмешки. Вон она как ты запел, зашаталась как только у тебя под ногами. Про отца сразу вспомнил про брата. Узнал сынок теперь с какой болью врезается в кадык неправота. Худо стало тебе, а как нам ты? совладал, соборвавшимся, детский дрогнувшим голосом и нажал опять с мобилизующим пылом. А они тут чужие, наша земля для них чужая, так что мы в одной лодке теперь и из одного только инстинкта самосохранения должны во всем держаться вместе против пришлых акций не отдавать. Я даже знаю больше, чем уверен, что по-другому просто вы не сможете. Спасибо за внимание вам и понимание. И не мигал уже, не морщился, не отводил трусливые болящие глаза. Вымогающе вглядывался, в обожженно немые рабочие лики, нажимал, выжимал солидарность из «выжем». Динасовых, огнеупорных, закопченных седых кирпичей и действительно верил в то, что говорил, что его еще могут железные люди услышать. Да и даже не верил, а просто другого ему не осталось. Уже только и в правду инстинкт разжимал ему челюсти и толкалось из него. Помогите! Рабочая орда качнулась. Забурлила, заброшенные сверху реактивы переваривая. Он значит снова стали мы нужны рабочие. Никак у них без наших акций не выходит. От нашей воли все зависит. Поняли? В кои-то веки все от нашей воли. Завод, завод под нож устойчиво гудело в самой глубине. «Так чё мы? Как мы? С акциями-то что?» «А сам подумай, что без вариантов! Без вариантов за правление, за Чугуева!» Ярился на предельных оборотах и разгонял в волну усердствующий Степка. «А за Сашку Чугуева что? Сосали кровь из нас, и мы теперь за них? Ведь ни в огрошь не ставил нас Сашок!» «Он, Сашка, что теперь? Чугуев я, Чугуев, из тех Чугуевых вот самых заводских. Вам всем тут, брат, давайте, мужики!» «Да за свою машну вот только и трясется, что от кормушки за уши оттащат эти новые. Он понятно, за что. Ну а мы? За него? За коттеджи их в три этажа вон на Нахаловке». Пускай почует каково, как с комбината их под зад коленом. Вот ты чудак на букву М. Подмосквичей ложиться предлагаешь, чтобы к чертям поувольняли Даидинова, чтобы по кирпичику завод растеребили. Подмосквичами вообще не жизнь. А что там Жорка Ексарьян молчит? Пусть коллективу скажет, что он там мозгует. И оборачиваются все к экономически подкованному. Седой, заслуженный старик с мясистым шнобелем на перекрестие взглядов голос пробует. А что тут скажешь, мужики? Тут Сашка прав. Вот этот наш довесок акций, он решающий. На чьи весы, того и вверх. Правление наше тот еще подарочек, вор на воре. Давно уж это поняли. Рабочим крохи с баршского стола, чтоб не загнулись, только с голодухи. Но те, которые приходят, москвичи, это ж вообще чубайцевское племя. Чубайс все это из затеял, рыжий. прихватизацию очередную, чтобы заводы окончательно по всей России развалить американской колонией нас сделать. Они ж долги искусственно, специально создают, и глазом не моргнешь, как скажут, что надо срочно половину рабочей силы скомбината увольнять. Для них же главные издержки это люди. И если есть у нас какая-то возможность по закону не дать клешни им запустить на комбинат, то надо пользоваться ею, как господин Чугуев говорит. И все. Пошла реакция плавления, соединение в единовздошный монолит. Пусть только сунутся, ногами вперед вынесем. Все за Чугуева тогда уж, за Чугуева. Слышишь, Сашка, радуйся, тебе поддержка полная.